Глава 17. Лягушка-путешественница. Неожиданно для себя я очнулась, стоящей на ростани. Из одежды на мне была только дремлющая совесть. На обеих руках висели бесы. Зато за бесами в грязи тянулось две калия до самой деревни. Очнулась! выдохнула Антипка. Фу, а мы уж думали, что все. Я зябка поежилась. Пытаясь осознать, что это никакой не сон. Холодный ночной ветер обнимал озябшее тело, поднимал волосы и заставлял стучать зубами. «Нет, ну лежишь себе, лежишь. А как вдруг встала?» Размахивал руками Анчутка. «Ну, думаем, сейчас сходишь за закусик и вернешься? А ты такая идешь себе?» «Что мне понадобилось? Ночью на Ростане, где-то возле Голубцов» снова кто-то зашевелился и что-то промычал пить меньше надо с укором заметила я видя как местный филиал ликероводочного завода ковыляет обратно в деревню качаясь и что-то бурча. ты за дверь а мы за тобой пересказывали мне бесы то чего я буду стесняться завтра утром может и я в туалет решила сходить Предположила я, немного успокоив себя этой мысли. Нет, ну мало ли, вдруг пересела под яблони меня спугнули. Ага, со словами «иду к тебе, любимый!» Закивали бесы, глядя на меня очень встревоженными взглядами. Что? Округлила глаза я. Какому любимому я собралась? Ха, если б я собралась к любимому, то поверьте, я бы за три дня ноги брила и за сутки стрелки рисовала. мылась сегодня, переглянулись бесы. Ладно, пойдем домой холодно. Поежилась я, пританцовывая на месте. Всю обратную дорогу я пыталась вспомнить, что что мне снилось. И куда это крезво на лыжи? Дверь в избушку скрипнула. Я кое-как отмыла босые ноги, вспоминая, что по секунду ходить очень полезно для здоровья. Пронзительно зевнув, я решила, что на сегодня приключений достаточно. Сон мутным болотом затягивал. Красавица. Слышался зловещий голос, похожий на шорох. «Иди ко мне!» Мне казалось, что я не сплю, а в моей избы вырисовывается темный силуэт, протягивающий мне руку. Черные пальцы манили за собой. «Ведьма!» Послышался отчаянный крик бесов, а я очнулась, оседла в поваленное дерево. Вокруг меня шелестел дремучий лес. «Ты что это?» «Меня кто-то звал», – прошептала я, слезая с коляги. «Мы тебя звали!» «Да!» Мне перебой кричали бесы, таща меня обратно. «И что-то мне подсказывает, что это...» У -у -у. Напряглась я, чувствую, как ветер овивает мой попец холодком. Я стекла слыша разговор неподалеку. «Ну вот зря ты на нее наговариваешь, Настасья! Не шляется она в ночь. Слышался скрипучий голос. Фу, да вот же она!» Опешила одна из бабок, которая не спалось. Бабки смотрели на меня круглыми глазами. «Ты куха!» Хором выдали две бабки, глядя на то, как я робко прикрываю прелести. Они тут же сменили маршрут. «Завтра сходим за могильной землей, Это пример плохая – ведьму встретить!» Махнули бабки, пока я экстренно эвакуировал остатки репутации домой. «Неизвестно, что страшнее. Встретить голую ведьму?» или двух подозрительных бабок, идущих на кладбище за могильной землей. Скрипнув дверью, я натянула на себя рубаху и стала расхаживать по скрипучим половицам. Ладно, я спать. Вы караульки, предупредила я беса, взябко поджимая ноги. Что-то мне подсказывало, что мыть их не стоит. Иди-ка. Неужели ты не соскучилась? обволакивал сладкой пеленой Мне казалось, что меня обнимают и целуют в кромешной темноте. «Отстань!» Вяло сопротивлялась я нежным поцелуем плечи рук. Я чувствовала прикосновение, чувствовала, словно меня куда-то уносят. Поцелуи стали настойчивыми. Я даже распробовала их, понимая, что это всего лишь сон. А во сне хоть бордель открывай. Я уже обнимала сама, сладко вздыхая. «Эй, ведьма!» Тормошили меня бесы. Даже сквозь пелену сладкого сна прорывались и голоса. Ведьма! Ведьма! Очнулась я страстно обтирающей яблоню. Мало того, что я обняла ее двумя руками, как родную, так еще и, судя по прилипшему, к губам-листику, пыталась соблазнить. «Э -э -э! Дернулась я, делая вид, что между нами ничего не было. Я стояла в темноте, пытаясь понять, что происходит. Ты тут и захрапела! размахивал руками ощутко. Я храплю, удивилась я. А так ты захрапела, как вдруг встала и пошла? Мы тебе кричали, за руки тянули, за рубаху тянули, но ты идешь себе, словно не слышишь. На перебой рассказывали бесы, поглядывали друг на друга. Вот кое-как мы тебя к яблоне оттащили, а ты ее обняла и начала: "Любимый". Я потрясла головой, пытаясь понять, что со мной не так. С каждым разом сон был все ярче и ярче, красочнее и красочнее. Так, надоело. «Несите веревку», — решительно заметила я, заходя в избу. Я налила студеной воды в какие-то ведрышки, поставила их возле лавки, а сама улеглась, требуя, чтобы без меня привязали. На всякий случай. Только мне удалось улечься на жесткой лавке, как вдруг снова послышался голос. Перед глазами горел яркий красивый огонек. Он был зеленым и вертлявым, то здесь, то там. «Иди ко мне, моя красавица», — слышался сладкий шепот. «Не бойся, «Ведьма!» – заорали мне на ухо страшным голосом бесы. «Что? Где? Ой!» Залышка в одном ведре на ноге почти дошла до роста. Веревка висела у меня на шее, но самое страшное, что мне показалось, ее грызли. «Ты что удумала?» – суетились бесы, пока решительно шла в сторону дома, громыхая туфелькой. «Мне снится голос, который зовет меня», – начала я, растирая виски. Он похож на... на Спросили бесы на всякий случай, держа меня за рубаху. «Не знаю. Не могу понять. Я еще был огонек. Зеленый. Напряглась я, вспоминая сон. Я мокла, а потом мои глаза расширились. Скажи, а хозяин то тебя не целовал, не?» Послышались тревожные голоса бесов. «Нет, что вы!» Золотнула я, вспоминая страстный опасный поцелуй. «Мы просто поговорили, немного поругались». Это хорошо, а то если поцеловал, то все, что я пропала, девка. Обрадовались бесы. Ладно, пойдем домой. Будем тебя привязывать покрепче. Возле двери лежали грабли. Под ногами стояли ведра с водой. Ржавая колодезная цепь обматывала меня несколько раз и приматывала к лавке. Лавка была примотана к печке. Возле окна лежали грабли поменьше. Спокойной ночи. Эх, вздохнула я, гремя цепи. Не зарекайся. Покачали головой бесы. Очнулась я в лесу от крика бесов. На спине у меня болталась лавка. С ней я напоминала черепаху-дистрофика. Лоб болел, рубаха была вся порвана. «Что? Опять?» Кисло вздохнула я, гремя цепью. Еще немного я подошла дошла до болот, если б путешественницу не привязали к дереву. «Пойдем домой!» Тащили меня уставшие бесы на себе. «Глядите!» Он где ее черти носят!» Ужаснулась какая-то бабка, констатируя факт. На чернильном небе брезжила алая полоска рассвета. Меня внесли в дом, представляя двери к дверному проему. «Ну и дела!» Вздохнули бесы. «Ну и дела!» – зевнула я, понимая, что ужасно хочу спать. Как вдруг... Двери отчаянно постучали. Кто там? А -а -а -а! Еще раз зевнула я, пытаясь снять с себя оковы. Помоги, ведьма, матушка, девка гибнет, жених ее, ночик не ходит, причитала под дверью какая-то баба. Поздравляю! махнула я рукой. Совет да любовь! Помер он той весной. Послышался вздох. Но ходит.